На свадебные празднества были приглашены все. В честь новобрачной через улицы были перекинуты гирлянды и воздвигнуты триумфальные арки. Фонтан святого Михаила извергал струи необычайно кислого вина, фонтан на артиллерийской площади пенился пивом, большие фонтаны в парке тоже играли, А в садах поставлены были столбы, на которые счастливые поселяне могли взбираться сколько их душе угодно, чтобы снимать с самой верхушки часы, серебряные вилки, призовые колбасы и тому подобное, висевшие там на розовых ленточках. Джорджи тоже получил приз. Он сорвал его с верхушки столба, на который вскарабкался к восторгу зевак, соскользнув потом вниз с быстротой водопада. Но он сделал это ради славы. Мальчик отдал колбасу крестьянину, который и сам чуть-чуть не схватил ее и стоял теперь у подножия столба, сетуя на свою неудачу. Помещение, занятое французской канцелярией, было иллюминовано на шесть лампионов, пышнее, чем наши. Но чего стоила вся французская иллюминация по сравнению с нашим транспарантом, изображавшим шествие юной четы и улетающий прочь раздор до смешного, похожий на французского посланника? Не сомневаюсь, что именно за этот транспарант Солитер вскоре после того получил повышение и Орден Бани. На празднество прибыли целые толпы иностранцев, включая, разумеется, англичан. Кроме придворных балов, давались балы в Ратуши и Редуте, а в первом из вышеупомянутых мест и иждивением одной крупной немецкой компании из Эмса или Аахена было отведено помещение и для Транта Карант, «30 и 40» — азартная карточная игра, и рулетки. Только на неделю празднеств. Офицерам и местным жителям не разрешалось играть в эти игры, но иностранцы, крестьяне и дамы допускались, как и всякий иной, кому угодно было проиграть или выиграть. Маленький азарник Джорджи Осборн, у которого карманы всегда были набиты деньгами, проводив старших на придворный бал, тоже явился в ратушу с курьером своего дяди, мистером Киршем. Итак, как в Баден-Бадене ему удалось только мимоходом заглянуть в игорную залу, он был там с Добином, который, конечно, не разрешил ему играть, то теперь он первым делом устремился к месту этих развлечений и стал вертеться около столов, где расположились крупье и понтеры. Играли женщины, некоторые из них были в масках. Такая вольность дозволялась в разгульные дни карнавала.